Глава 26. «Это Париж?» – воскликнул Джонатан, выглядывая в иллюминатор на проступающие за кучерявыми облаками крыши столичных домов. «Белое море из пуха невесомой ваты, что облепило город моей мечты непроницаемым куполом. Почти непроницаемым. Наш гольфстрим как раз начал снижение и плавно входил в полосу хлопчатой материи, как птица, рассекающая небо перед собой. Мечта каждого из нас, лодердейлов». Я только начала увлекаться модой и шитьем, и мама оттаяла к моему увлечению, которое не соответствовало ее ожиданиям. Я не исполнила мамину мечту стать виртуозом на сцене второй Ванессы Мэй и давно лелеяла свою, создавать одежду по собственным представлениям о прекрасном. Так что мама обещала сводить меня в каждый бутик в модной столице Европы». Для нее это было лучшим отдыхом на уикенд, пока папа гнался за своей мечтой – наладить связи с кольерами, которые и пригласили нас в это путешествие. Мистер и миссис Кольер номер один высокомерно восседали в зоне для взрослых своего новенького частного гольф-стрима с бокалами в руках и с улыбками, обращенными к моим родителям. Они общались о чем-то своем, и до нас с братом изредка долетали нелепые смешки и самоуверенные голоса, «Нас тоже прихватили на борт, но в качестве балласта. С одним условием – мы не будем надоедать взрослым и останемся в своей зоне в хвосте». Задобрили подносами со сладостями и какао, которые подносила добродушная девушка в форме официантки и ворковала с нами, как с капризными дофинами. «Мне хотелось поделиться с мамой впечатлениями от полёта на частном самолёте, на котором наша семья прежде не летала, а ещё порасспрашивать о городе любви, где никогда не бывала раньше». «Да, каждый из нас летел в Париж за своей мечтой. Папа за выгодным куском пирога в виде новых удачных знакомств, мама поблистать с собой в парижском флёре и устроить шоппинг, я – окунуться в атмосферу модного мира, а Джонатан…» Что ж, мой младший братец был самым наивным из нас и просто мечтал провести время с семьёй, особенно с родителями, у которых всегда находились дела поважнее нас двоих. Ну и ещё сходить на концерт итальянского маэстро Маурицио Полини, билеты на который отец подарил ему на десятый день рождения неделю назад. Лучших каникул и представить сложно. Не хватало только Марии, которая осталась в Балтиморе и могла, наконец, распорядиться полноценными выходными без Лодердейлов по своему усмотрению. «Мы с Джонатаном упрашивали родителей взять няню с собой. Она никогда не видела Парижа, как и мы. Но мама только скривилась от такого предложения». Боялась показаться неуместной, прихватив с собой не только двух отпрысков, но и прислугу на борт частного самолёта одного из самых влиятельных людей Балтимора. С недавних пор её слишком заботила репутация, хотя и никак не могла взять в толк, как присутствие Марии может её испортить. «Не могу поверить, что услышу, как играет Полине вживую!» Продолжал восхищаться брат. Глаза его горели пламенем надежды, пока разглядывали всё приближающийся город у наших ног. «Я хотел бы однажды научиться играть, как он!» «Обязательно научишься», – подбодрила я Джонатана, думая о том, как увижу витрины настоящих Прадо, Шанели или Ванесса Бруна, а может, даже попаду на модный показ, куда обещала сводить меня мама, если будет время. «Ты уже играешь, как юный Бетховен». Пусть Джонатан и понимал, что я преувеличиваю, но просиял от удовольствия. «Будет, что рассказать друзьям», – улыбнулась я. «Я никому не стану рассказывать о концерте», – надулся брат. «Парни меня засмеют». Никто из моего класса не брончит на музыкальных инструментах. Ян играет в баскетбол, а его старший брат здорово махает битой. Я со своим пианином выгляжу как идиот. «Эй!» Я притянула брата к себе, заставив оторваться от иллюминатора. «Любить что-то так, как любишь ты, это бесценно? Не у каждого такой талант, запомни. И идиоты они, если не понимают, как ты крут». Как же я любила эту улыбку, что Джонатан подарил мне в ответ. «Наивная, душевная, настоящая». не та, которой мама ослепляла кольеров в передней части самолёта. Я так и не попала ни на один модный показ, потому что мама развлекала новых друзей и пропадала каждый вечер в залах первоклассных мишленовских ресторанов, пока мы с Джонатаном сидели в номере или бродили по магазинам под присмотром нанятой служительницы отеля «Ренессанс». Но хотя бы Джонатан вернулся домой с исполненной мечтой и ещё долго ходил под впечатлением от увиденного. «Мой десятилетний брат мечтал о великом и казался мне взрослым талантливым мужчиной в теле мальчика». он должен был стать вторым Маурицио Полини. Через два месяца он исчез. Я распахнула глаза, поёжившись от неприятного чувства ностальгии. Пришлось долго приходить в себя, отпуская воспоминания. Я снова летела на частном самолёте мистера Кольера с щемящим ожиданием внутри. Но моим спутником на сегодня был Ричард Клейтон. Первая миссис Кольер давно потерялась в прошлом, новенький гольфстрим выглядел ещё шикарнее старого… Официантка ещё моложе и привлекательнее предыдущей, а в зоне для взрослых на сей раз сидела я сама. И никаких сладострастных голосов родителей, ублажающих кольеров. Никаких бокалов с шампанским, пусть нам и предлагали испробовать дом Периньон из запасов его величества. Никакого Парижа, а лишь многочасовой перелёт в городишко Техаса, где нас ждали не бутики и концерты, а расследование жизни Мэтью Дэвина, который притворялся моим братом. «Вы в порядке?» Который раз за эти дни спросил Ричард, отрываясь от заоблачных видов в окошке. «Не совсем», — сказала я начистоту. «Просто этот полёт напомнил кое-что из прошлого. Мне уже приходилось летать на частном самолёте мистера Кольера, но по его личному приглашению я не по делу. Признавайтесь честно, как именно вы убедили его дать попользоваться своей любимой игрушкой?» Я надеялась, что официантка не услышит нас из своего закутка в хвосте, где ей приходилось отсиживаться, потому что мы отказались от напитков и закусок, попросив лишь крепкий кофе, чтобы взбодриться и привести голову в равновесие. И не передаст слово в слово мои нелестные упоминания об игрушках её босса. «Угрозами или шантажом?» Я смешливо приподняла бровь, а Ричард улыбнулся. «Скорее убеждением. Я не привык прибегать к угрозам или шантажу». «И почему же ваши убеждения оказались действеннее моих? Я ведь уже говорил вам, что однажды оказал мистеру Кольеру услугу. Так он возвращает долг?» «Услуга, верно. Любопытство не позволяло мне оставить этот вопрос вот так нераскрытым. Что-то связанное с его второй женой. По-моему, она была знаменитой моделью и часто появлялась на обложках. А ещё в модных клубах, шумных тусовках и на страницах жёлтой прессы». Мне тогда было лет 18, и я искренне недоумевала, почему такой уважаемый бизнесмен променял солидную женщину себе под стать на молоденькую обольстительницу чуть старше меня. Теперь понимала. Некоторым мужчинам просто необходимо самоутвердиться и показать всему миру, на что они способны. В сфере бизнеса мистеру Кольеру не нужно было ничего доказывать. Его состояние говорило само за себя. А вот на личном фронте... Его соратники и оппоненты наверняка одобрительно закатали губу, когда узнали о женитьбе стареющего Джереми кольера на красотке 30 годами младше. «Я не должен вам рассказывать», — ответил Ричард, но улыбку не погасил. «Тайна клиента и всё такое. Как второй детектив вы должны знать. Раз уж я второй детектив, то могу знать и детали вашей сделки». «Что ж, ладно». Ричард подался вперёд и уперся локтями в колени, словно хотел пошептаться о женских секретах. «Думаю, вы привели весомый аргумент». «Ну же, не томите!» Я тоже придвинулась ближе, чтобы официантка уж точно не услышала, что мы сплетничаем о её начальнике. Мистер Кольер заподозрил свою вторую жену в изменах. Он был уверен, что она развлекается на стороне, пока он мотается по деловым встречам. «Ваши родители посоветовали мою контору и меня лично, чтобы вывести её на чистую воду». «Так вы и таким занимаетесь? Выслеживаете неверных жен?» «Всякое бывало». Я не очень-то хотел браться за это дело, но ваша мать отчётливо дала понять, что если откажусь, будет только хуже. Мне не составило труда раскопать имена всех любовников молодой миссис Кольер. «Всех любовников?» – изумилась я. «И сколько же их было?» «Слишком много». Если бы не доказательство, что я раскопала, она вполне могла бы оттяпать половину состояния Кольера при разводе. Но доказав факт измены, суд оставил миссис Кольер без гроша. Зато сам мистер Кольер вынес для себя ценный урок и третью жену заставил подписать брачный договор. Это напомнило мне свой собственный брачный договор, на котором настоял отец и который чуть не разрушил помолвку и мою будущую семейную жизнь. Как хорошо, что мы всё выяснили. Перед вылетом я пыталась дозвониться жениху и придумать правдоподобный предлог, по которому мне так срочно понадобилось исчезнуть из Балтимора. Но Марк, как всегда, был настолько занят, что не откликнулся ни на один звонок. «Если повезёт, мы с Ричардом вернёмся до темноты, и тогда я во всём сознаюсь мужчине, за которого выхожу замуж через какие-то три недели». Но теперь все эти мелочи, вроде свадебного платья, выбора салфеток и лёгкого мандража перед самым важным днём в жизни каждой девушки, казались неважнее затяжки на тонких колготках. На кону стояла моя семья. Исчезновение Джонатана чуть не погубило нашу семью. А его возвращение точно доделает своё дело». «Вас что-то беспокоит?» – заметил Ричард с тревогой, разглядывая мои морщинки. «Они всегда заметно проявлялись, когда я хмурилась, и мама обязательно делала едкое замечание, чтобы я расправила лоб. Не то 30 годам мне никакие уколы не помогут избавиться от складок шарпия. Слишком многое. Я не стану утешать вас пустыми словами. В мягкий голос Ричарда хотелось запустить ложку, ведь он напоминал арахисовое масло. Когда всё закончится, это изменит вашу жизнь и вашу семью». Но мы должны узнать правду и наказать виновных. Уж поверьте, я хочу этого больше всего на свете. Даже больше, чем спасти всех бездомных животных или выйти замуж. Ричард поёжился, словно в самолёте произошла разгерметизация, и поток ледяного воздуха хлынул в салон. Из раза в раз он реагировал на мои упоминания о свадьбе или марке с отчуждённостью вегетарианца, которому предлагают отведать кровавый стейк. То ли воспитание, то ли природная скромность не позволяли мне спросить, отчего Ричард так не взлюбил моего будущего мужа. От детективов ведь интуиция на такие вещи. Может, он замечал в Марке то, что не замечала я? Внезапно мне стало не по себе. Видеть Ричарда на своей свадьбе... Да, в последнее время мы так отдалились, что стали напоминать знакомцев, не более. Последние полгода мы даже не виделись, хотя когда-то были такой же частью жизни друг друга, как магниты полюс. «Нас притянула одна беда, так что же оттолкнула?» «Ричард, вы ведь так и не ответили?» Стыдливо заговорила я, но его моё смущение лишь позабавило. «Что именно? Будете на свадьбе один или с кем-то?» Я отсылала вам приглашение, но так и не получила обратно с ответом. Не помню, чтобы приглашение Ричарда вернулось назад с пометкой «Приду один» или «Приду плюс один». Как я могла забыть? Хотя приглашений было так много, что я бы и половину гостей не вспомнила. Стопка пригласительных напоминала картотеку в библиотеке небольшого городка. Повезло хоть, что мама не заставила меня подписывать в каждое от руки. Большая часть из них отправилась к незнакомцам, пригласить которых настояла мама. Для эффекта престижа и налаживания связей. Как я позволила превратить мою свадьбу в несмешной цирк? Ричард улыбнулся одним уголком рта и отвернулся к окну, будто ему самому было неловко говорить на эту тему. «Я так и не отослал вам приглашение», – сказал он в сторону. «Боюсь, что я не смогу прийти». «Почему же?» «Скажем так». Слова давались ему с трудом. «Ваша мама?» «Дорогие пассажиры», — говорит командир корабля. Послышалась чёткая речь из динамиков, и момент был упущен. «Мы снижаемся, поэтому просим вас оставаться на своих местах и пристегнуть ремни. Через 10 минут мы произведём посадку в аэропорту Фортуэрт Мичем». Я натянула ремень и защёлкнула, после чего перевела взгляд на Ричарда, но тот словно и забыл, о чём мы говорили. «Моя мама что-то сказала ему?» «Поэтому он так холоден к Марку и свадьбе». «Ричард». Попыталась я достучаться до него, но он перебил меня. «Первым делом арендуем машину в аэропорту». По-деловому сообщил он. «До фортуэрта всего пять миль, так что дамчимся быстро. Самолёт будет ждать нас в аэропорту до вечера. Мистер Кольер был рад оказать содействие, но с условием, что «Гольфстрим» вернётся в его ангар не позднее полуночи. Нельзя терять ни минуты». Эта жирная точка отрезала любые пути возвращения к теме о свадьбе. Поэтому я просто подыграла. «И с чего мы начнём?»